— Что значит ваше молчание, господа? — спросил герцог, возвышая свой без громкий голос. — Чем являться на пир с таким унылым видом и сидеть в таком мрачном молчании? Лучше было бы оставаться на болоте и гоняться за цаплями, или, вернее, за совами. — Вашу светлость, — сказал граф де Камин. Возвращаясь из лесу, мы встретили графа до Кривкера как он уже вернулся из барабанта воскликнул герцог надеюсь что там все благополучно граф сам явится сейчас с докладом к вашей светлости сказал домбрикур мы же слышали его новости только мельком но «Ну, черт возьми где же наконец сам граф спросил герцог он переодевается чтобы явиться к вашей светлости ответил дамбрикур переодевается «Этого только не хватало, чертова побери!» — закричал с нетерпением герцог. «Да вы, кажется, все сговорились свести меня с ума!» а, «Говоря откровенно, он хотел сообщить новости вашей светлости в частной аудиенции», — сказал Докамин. «Проклятие! Вот так-то, ваше величество, нам служат наши верные слуги!» — проговорил Карл. «Стоит им только разнюхать что-нибудь!» что они считают особенно важным для нас. И кто сейчас принимает такой гордый вид, точно осел под новым вьючным седлом? Сейчас же позвать сюда Кривхера. Он возвращается с Лежской границы, и уж, по крайней мере, у нас...» Герцог сделал ударение на последнем слове. «У нас нет там секретов, которых мы не могли бы рассказать перед всеми». Все уже давно заметили, что герцог выпил лишнего, А это всегда усиливало его врожденное упрямство, и хотя многим из присутствующих хотелось намекнуть ему, что теперь не время выслушивать доклады и держать советы, но, хорошо зная его бешеный нрав, никто не решился вмешаться, и все сидели молча, с тревогой, ожидая, что сообщит им графда Кривкер. Так прошло несколько минут. Герцог не сводил глаз в двери едва сдерживая свое нетерпение. Гости сидели, устаившись в тарелки, стараясь скрыть свое любопытство и тревогу, и только Людовик сохранил все свое самообладание и продолжал болтать, обращаясь то к шуту, то к кравчему. Наконец явился Декривкер. И герцог сейчас же нетерпеливо закричал ему, «Ну что, граф, какие новости в Льеже и Брабанте? Весть о вашем прибытии отогнала веселье от нашего стола. Надеюсь, что ваше присутствие его нам вернет. Ваша светлость, всемилости виши государь, ответил граф твердым, но печальным голосом, привезенные мной вести таковы, что могут быть выслушаны скорее в Совете, чем за пиршественным столом. Договори! «Хотя бы то была весть о пришествии Антихриста!» — закричал герцог. «Впрочем, я догадываюсь, льявши опять взбунтовались, да?» «Взбунтовались, государь», — ответил докривкер да очень серьезно. «Вот видишь, я сейчас же отгадал то, что ты так боялся мне сообщить. Так эти головорезы опять делись за оружие. Ну что ж, твоя весть пришла как нельзя более вовремя, потому что теперь мы, во всяком случае, можем спросить совета у нашего государя». Тут Карл поклонился Людовику и бросил на него взгляд, говоривший о самой жгучей, хотя и подавленной ненависти. «У нашего государя совет спросим, как нам наказать этих негодных мятежников? Есть у тебя еще какие-нибудь новости? Говори, а потом дай нам ответ, почему ты не пошел на помощь к епископу». «Государь, мне будет так же тяжело сообщить вам дальнейшие вести, как вам выслушать их». — Ни я, да и ни один рыцарь на свете не может уже больше помочь почтенному прилату. Гийом де Ламарк соединился с возмутившимися льежцами. Замок Шонвальд взят приступом, а епископ убит в своем собственном зале. — Убит, — повторил герцог глухим шепотом, прозвучавшим из конца в конец зала. — Тебя... Обманули ложным донесением, Кривкер. Это невозможно. Увы, Ваша Светлость. Я знаю это от очевидца, королевского стрелка Шотландской гвардии, который находился в зале, когда злодеяние было совершено по приказанию Гийома де Марка. а а, -а! «И, конечно, этот стрелок был подстрекателем и пособником в святотатстве!» — закричал герцог, вскочив с места и так ударил ногой по скамье, стоявшей у его ног, что она разлетелась в дребезги. «Двери на запор, господа! Охраняйте окна, и чтобы никто из чужих не смел двинуться с места под страхом немедленной смерти! Бургунцы, обнажите мечи!» И, повернувшись к Людовику, Карл медленно опустил ладонь на рукоять своего меча. Но король, не обнаруживая ни малейшего страха и не принимая оборонительной позы, спокойно сказал, «Эти горестные вести помутили ваш разум, любезный кузен». «Нет!» — воскликнул герцог громовым голосом. Они только подняли в моей душе справедливое негодование, которое я слишком долго подавлял в угоду мелочным соображениям и расчетам. Но теперь, братоубийца, предатель своего отца, жестокий тиран, коварный союзник, вероломный король, человек без чести и совести, теперь ты в моей власти, и я благодарю за это Бога. «Вы лучше поблагодарите мое безрассудство». — холодно ответил король, — ибо когда мы при таких же обстоятельствах встретились с вами под Мон-Лерии, вы, кажется, были очень непрочь очутиться от меня подальше. Не то что в настоящую минуту. Рука герцога по-прежнему сжимала рукоять меча, но, казалось, он колебался обнажить его и поразить врага, который не оказывал ни малейшего повода к насилию. Между тем в зале началось всеобщее смятение. По приказанию герцога двери были заперты и охранялись, но французские рыцари и дворяне, как бы они ни были малочисленны, вскочили с места и приготовились защищать своего государя. Людовик не обменялся ни одним словом, ни с герцогом Орлеанским, ни с Дюнуа с тех пор, как их освободили из лоша, если можно назвать освобождением то, что их присоединили к королевской свите, где с ними обращались скорее как с людьми подозрительными, чем как с особыми достойными уважения и доверия. Тем не менее первый голос в защиту короля, который раздался среди царившего кругом шума, был голосом Дюнуа. — Герцог, вы забываете, что вы вассал французской короны, — сказал он, и что мы, ваши гости, французы. Если вы поднимете руку на нашего монарха, приготовьтесь встретить страшные последствия нашего отчаяния. И верьте мне, прежде чем мы пойдем, мы упьемся кровью Бургундии, как только что упивались ее вином. Вперед, герцог Орлянский! А вы, французы, ко мне! Соберитесь вокруг Дюнуа и следуйте его примеру. Только в такие минуты всякий король имеет возможность убедиться воочию, на кого он действительно может положиться. Та горсточка независимых рыцарей дворян, которая сопровождала Людовика и обычно не видела от него ничего, кроме косых взглядов и презрения, немало не устрашенная огромным численным превосходством своих врагов и грозящей ей верной смертью, если бы дело дошло до мечей, немедленно собралась вокруг Дюнуа и вслед за ним стала прокладывать себе путь к тому концу стола, где сидели оба государя. Напротив, ни один из любимцев и приспешников Людовика, которых он поднял из ничтожества и возвысил до незаслуженного ими величия, не тронулся с места. Опасаясь навречь на себя гнев Карла, эти трусы, очевидно, решили не вмешиваться, какая бы участь не постигла их благодетеля. «Первым из тех, кто кинулся на помощь королю», Был благородный лорд Кроуфорд, который с удивительным в его годы проворством пробился вперед. Надо, впрочем, заметить, что бургунцы, то ли из чувства чести, то ли руководимые тайным желанием спасти Людовика от грозившей ему участи, сами расступились перед ним, пробился вперед и смело бросился между королем и герцогом. Он лихо заломил на викрень свою шапку, из-под которой выбивались пряди седых волос. Его бледное морщинистое лицо вспыхнуло, старые глаза загорелись огнем, как у человека, решившегося на все. Так стоял он, накинув плащ на одно плечо, готовый, если понадобится, обернуть им левую руку, а правой обнажить меч. «Я сражался за его отца и деда», — сказал он, — «и клянусь святым Андреем, что бы ни случилось, не покину его».